Глава двадцать вторая От кладбища я добрался до жилища Кронков довольно легко, ошибившись всего лишь раз. С улицы соседнее здание показалось мне более похожим на то, что мы ищем, чем настоящий дом моей бывшей возлюбленной. Мы уже почти миновали въездные тумбы, когда я заметил вольеры для павлинов. — Кругом и налево, — заявил я, — недолет на один дом. Я вспомнил, какой адский вопль в шесть глоток учиняли эти многоцветные дьяволы, если Кейн не удавалось бесшумно выскользнуть из дома. Правда, это не срывало наших тайных встреч. Старик, хоть и понимал, что к чему, не мог угнаться за дочерью. У моей Кейн были быстрые ноги. Я все объяснил Морли, и мы вернулись на улицу. «Как случилось?» что такой недотепа, как ты, сумел подцепить цыпленка из столь роскошного курятника. Мы встретились на вечеринке, которую устроил адмирал для холостых офицеров. Там собрались все более или менее заметные юные леди на выданье. Он одарил меня полным недоверия взглядом. Пришлось признаться. Я обслуживал столы. Наверное, это проявление животного магнетизма, чувство опасности и вкуса запретного плода, таящихся в связи с представителем низшего класса», заявил он невозмутимо. «Я не мог решить, обижаться или нет». «Чем бы оно ни было, это величайшее событие моей юности. Ничего подобного со мной больше не происходило». «Я ж говорил, что ты романтик». И он оставил эту тему. «С тех пор здесь многое изменилось», — сказал я. «Дом полностью перестроен». «Ты уверен, что это именно тот?» «Да». Память твердила «здесь». По этой земле мы ходили под бдительным взглядом любящей мамаши, которая считала наше чувство мимолетным эпизодом в жизни дочери и не поверила бы своим глазам, если бы догадалась пробраться за нами на кладбище. Морли поверил мне на слово. Мы были еще в пятидесяти футах от дома, когда вышел человек в ливреи и двинулся к нам навстречу. — Вижу, он не очень рад, что мы решили заглянуть на огонек. Он не похож на обычного швейцара, — пробурчал Морли. — И точно. Он смахивал на плоскомордого тарпа, оставившего позади свои лучшие годы, но по-прежнему весьма опасного. — Чем могу служить, джентльмены? — Надеюсь на удачу, я решил идти напрямую, не сильно удаляясь от правды. — Не знаю. Мы прибыли сюда из Танфера в поисках Кляуса Кронка. Похоже, с этой стороны он удара не ожидал. А я-то думал, что уже слыхал все идиотские шутки. Мы только сейчас узнали, что он умер. Ну и отправляйтесь туда, откуда явились, раз парень, которого вы ищете, откинул копыта. Я желал побеседовать с ним лишь с целью выяснить, где я могу найти его старшую дочь. Я знаю, что она вышла замуж, но не знаю, за кого. Я рассчитывал, что ее мать или кто-то из родственников еще живет здесь и сможет подсказать мне нужное направление поисков. Остался ли кто-нибудь из них в этом доме? Он выглядел так, будто все это для него слишком сложно. Вы, наверное, толкуете о людях, которые здесь жили раньше. Так они съехали пару лет назад. Изменения в доме казались свежими, что подтверждало слова ливрейного тарпа. «Вам неизвестно, где она может находиться?» «Откуда? Я даже не знал ее имени, пока вы мне не сказали. Благодарю вас за ваше внимание и потраченное на нас время. Попытаемся отыскать ее как-нибудь еще». «Для чего вам потребовалось эта мачушка. Пока я обдумывал ответ, Морли выпалил. «Чтобы бросить ее в болото и посмотреть, как запрыгают лягушки». Мы представляем интересы душеприказчиков в завещании, по которому она является основной наследницей. «Обожаю, когда ты изъясняешься юридическими непристойностями!» Морли перевел нашему новому приятелю. «Она унаследовала кучу денег!» Почти превратившись в чревовещателя, он прошипел мне. «Врежь ему цифрой! Посмотрим, как он вытаращит глаза!» «Это составит...» Примерно сто тысяч марок за вычетом гонорара душеприказчиков. Глаза он не вытаращил, даже не мигнул. Наш друг просто сказал. А я-то думал, то уже слыхал все идиотские шутки. Я тоже повторил. Благодарю вас за ваше внимание и потраченное на нас время. И направился в сторону улицы. Куда дальше? Поинтересовался Морли. Поспрашиваем в домах на противоположной стороне. Те, кто там живет, знали это семейство. Может, что-нибудь подскажут. Если они тоже не съехали. Сделал выводы об этом парне. Пока воздержусь. Надо побеседовать с другими людьми. В следующем доме у нас состоялась не такая воинственная, но такая же бесполезная беседа. Живущие там люди переехали в этот район всего год назад и знали о кронках лишь то, что Кляус... «Был убит во время последнего вторжения виногетов». «И что ты об этом думаешь?» — спросил я, развернув экипаж и направив его назад в сторону обиталища павлинов. «О чем?» «Они сказали, что Кронк был убит во время последнего вторжения виногетов, а не убит виногетами». «Неточность, проистекающая из лености ума, без сомнения». «Не исключено. Но это тот нюанс» который стоит принять во внимание. Именно из таких деталей создается полная картина. Они подобны отдельным мазкам кисти художника. Павлины засекли нас и теперь орали в тринадцать дьявольских глоток. Они вопили так, словно у них много лет не было повода покричать. «Господи!» — прошептал я. «Да она вовсе не изменилась!» Она всегда была такой старой уродиной. — спросил Морли, уставясь на женщину на балконе, которая следила за нашим приближением. — Не изменила даже одежду. — Будь с ней осторожен. Она наполовину халдер и что-то вроде ведьмы. Маленький человечек в зеленом сюртуке и длинном колпаке перебежал нам дорогу. Он что-то верещал на непонятном мне языке. Морли поднял камень, чтобы запустить им в человечка, но я его остановил. «Что ты делаешь?» «Это же паразиты, Гаррет. Пусть они бегают на задних лапах и издают звуки, напоминающие речь. Они всего лишь паразиты. Не лучше крыс!» Но камень он все же выронил. «У меня свое отношение к крысам, которые бегают на задних лапах, говорят и даже занимаются общественно полезной деятельностью. Я понимал настроение Морли, хотя и не разделял его предрассудка». Старая ведьма. Я не слышал, чтобы ее звали иначе. Скались, пялилась на нас сверху. Это был классический беззубый оскал. Она выглядела точно как ведьмы в детских сказках. Я ничуть не сомневался, что она сознательно выработала для себя этот образ. До нас донеслось безумное хихиканье. Павлины ответили на него новым воплем. «Страшно», — сказал Морли. «Таков и ее образ. Своего рода игра». Вообще-то она безвредна. Это ты так говоришь. Так считали все, когда я был здесь. Безумно, как гном, накурившийся травки, но абсолютно безвредна. Тот, кто дает убежище этим крошечным ядовитым гадам, не может быть безвредным или невинным. Как только вы позволяете им приютиться в вашем саду, они начинают размножаться, как кролики, и скоро вы обнаруживаете, что все приличные люди — раздраженные их грязными трюками, бегут от вас. Мы уже находились под самым балконом. Я воздержался, не стал упоминать о его реакции на расизм садовника. Это не принесло бы пользы. Каждый почему-то склонен полагать, что его собственный расизм — проявление божественного вдохновения и не подлежит сомнению. Разумеется, моя личная нелюбовь к крысиному народцу — исключение из этого нелогичного образа мышления. Старая ведьма снова захихикала. Ее поддержал мощный хор павлинов. Затем она прокричала. «А ведь его убили!» «Кого?» — спросил я. «Человека, которого ты ищешь, рядовой Гаррет, Синдика Кляуса. Они думают, что об этом никто не знает. Но они ошибаются. Их видели. Не так ли, мои милые крошки?» «Откуда вы?» «Неужели ты думаешь?» что вы с той девчонкой могли незамеченными убегать по ночам на кладбище, чтобы удовлетворить свою похоть. Маленький народец все видит и рассказывает мне, а я никогда не забываю имен и лиц». «Что я тебе говорил? Настоящие паразиты. Прятались в тени над гробей, выслеживая тебя. И, думаю, хохотали в глубине своих маленьких черных душонок, потому что нет зрелища более смешного, чем совокупляющиеся люди». Я постарался проигнорировать его слова, но слегка покраснел. «Кто его убил?» — спросил я. «И почему?» «Мы могли бы назвать некоторые имена, не так ли, мои милые крошки? Но зачем? В этом нет теперь никакого смысла». «Но не могли бы вы, по крайней мере, сказать, почему он был убит?» а «Он знал нечто» оказавшиеся опасным для его здоровья. Она вновь хихикнула. Павлины приветствовали ее ором. Видимо, это была удачная шутка. Не так ли, мои милые крошки? Слишком много знал. Что это могло быть? Радость исчезла с ее лица. Глаза посуровили. От меня ты ничего не узнаешь. Может быть, этой мачушке Кейн что-нибудь известно? Спроси ее, когда отыщешь. Скорее всего, и она ничего не знает. А мне плевать на всю эту историю. Во второй раз за короткое время я услышал, как Кейн называют мачушкой. И во второй раз я слышал это слово после того, как ушел из морской пехоты и убрался из Кантарда. Это было особенно грязное словцо из уличного сленга виногетов. Так называют женщину человеческой расы, путающуюся с существами иных видов. «В нашем языке есть что-то подобное — кобальдоложец или сексуалист. «Вы знаете, где она?» «Нет, не знаю». «Не подскажете ли вы мне, где можно найти ее родственников?» «Не знаю. Может быть, они все присоединились к ней? Может быть, бежали куда-нибудь, чтобы скрыться от позора?» Она хихикнула, но явно нет всего сердца. Павлины поддержали ее тоже не очень искренне. Это был не чистосердечный вопль, а скорее из милости. «Можете ли вы мне хоть чем-нибудь помочь?» «Могу дать тебе совет». Я обратился вслух. «Будь осторожен, когда затеешь с кем-нибудь игры могильных камней. Особенно это относится к Кейн. Она может показать тебе могильную плиту» на которой начертано ее имя пора сматываться сказал я больше ничего не выудим морли согласился я поблагодарил старую ведьму и мы отступили она тщетно пыталась продлить приятную беседу ну что стоило с ней болтать безусловно перед нами возник человечек в зеленом и красном он стащил шапочку поклонился и поприветствовал Морли весьма красноречивым, непристойным жестом. Ихикая малютка скрылся в кустах. На этот раз я не остановил Морли, когда он швырнул камень. Подглядывать из-за могильных камней... Ихиканье прервалось кратким... «Ой-ой!» «Надеюсь, мне удалось проломить ему черепушку», — проворчал Морли. «Что будем делать? Вернемся в гостиницу и подкрепимся». Проведаем тройняшек, выпьем пивка, подумаем, а после попробуем полистать приходские книги и муниципальные записи. Зачем? Узнать, за кого она вышла замуж, если бракосочетание состоялось здесь. Она была правоверная девочка. Ее бракосочетание должно было быть красочным представлением. Может, удастся найти ее через мужа, если выясним его имя. Не хочу тебя огорчать, Гаррет, но боюсь, что женщина, которую мы найдем, окажется вовсе не той девушкой, которую ты так трогательно ищешь. И мной владели те же грустные предчувствия.